Глава 6. На всякий случай я решила последовать намеку своей так называемой сестры и притворила, что действительно лишила сознания. Мало ли, когда злой как черт муж решит закончить церемонию. Беременным на ранних сроках не рекомендуется заниматься любовью, ведь до 12 недель высок риск выкидыша. Я не шелохнулась, пока меня куда-то несли, не подала признаков жизни, когда положили на что-то мягкое, и еще некоторое время изображала из себя спящую красавицу, отчаянно прислушиваясь к тишине. Ничего не происходило. Генерал не пытался сорвать с меня одежду и овладеть на месте, чтобы доказать свои права. Признаться, меня это немного разочаровало. Не то чтобы так отчаянно хотелось секса, ребенок у меня уже есть. Просто было обидно за человека, который столько сил приложил, чтобы вернуть жену. С поля боя сорвался, войска развернул, на начальника бочку покатил, мятежником прослыл. Даже не поцелует? Приоткрыла один глаз, но лишь убедилась, что в большой светлой комнате с низкой широкой кроватью, маленьким столиком и огромной полупрозрачной ширмой я была одна. Села и двинула кулаком длинную, плотно набитую подушку с кисточками по краям. «И что мне теперь делать?» «Верно, сестрица», — услышала нежный голосок девушки, которая поставила мне подножку. Через секунду двери разъехались, и вошли мать и дочь, сопровождаемые пожилой женщиной. «Что же тебе делать? Ты так радовалась, когда уезжала в дом генерала. И что теперь?» Она с мягкой улыбкой плавно приблизилась ко мне и вдруг схватила за волосы, продолжая тем же тоном. «У тебя был шанс стать законной женой повелителя и помочь своей семье, а ты сбежала с мятежником и привела его сюда, поганка, хотела уничтожить свою семью». От неожиданности и удивления я не сразу сообразила, что к чему. Эта трепетная лань драла меня за волосы так, что слезы на глаза наворачивались. «Нельзя так с беременными! Нам вредно волноваться!» Поэтому я, прижав ее руку, вцепившуюся мне в прическу, к своей голове, покачнулась, как учил муж, и... Единственное, чему я благодарна бывшему, мастеру спорта по Вандо, он научил меня защищаться. «Против пистолета или меча выступить не смогу, но с такими вот взорвавшимися ланями справлюсь играючи». Когда сестричка, сверкая пятками, улетела в угол и затихла там в неудобной позе, наступила мертвая тишина. Наверное, такая бывает перед бурей, поэтому я быстро откинула растрепанные волосы и приняла боевую стойку в ожидании, что на меня обрушится матушка Мио. Как в воду глядела. «Ах ты ведьма!» — заорала она, но приблизиться не решилась. Вместо этого добрая матушка вытаскивала из прически тяжелые шпильки и с изяществом профессионала по дарцу бросала их в меня. Я едва успевала уворачиваться, и все же одна из заколок чиркнула меня по руке, оставив глубокую царапину. Чертыхнувшись, я прижала ладонь к ране, чтобы остановить кровь, а мать Мио издала клич победителя. В это время пожилая женщина пыталась вернуть нежной лани, отдыхающей в углу, в вертикальное положение. «Молодая госпожа!» рыдала она. «Что с вами? Госпожа Жаин, очнитесь!» Девушка никак не понимала, зачем ей стоять прямо. Посмеиваясь, она качалась из стороны в сторону, как язык в колоколе, а потом вдруг встала и зыркнула на меня так, что реально стало страшно. «Мама!» — взвизгнула она таким ультразвуком, что все присутствующие прижали ладони к ушам. А Жаин бросилась к матери и вцепилась в широкий рукав. «Ты видела? В Мио вселился злой дух!» Я на всякий случай подобрала золотые дротики, которые щедрая матушка подарила мне. Если что, буду отбиваться и уходить огородами. Нам с малышом этих драгоценностей хватит, чтобы прекрасно жить где-нибудь подальше от нежных ланей, летающих драконов и отмороженных мужей. Кстати, об отморозках. Где интересно гуляет мой супруг, когда над его женой так жестоко измываются? Под изумлённым взглядом женщин я засунула шпильки за пазуху и спокойно уточнила. «Где Йон Сук?» «Ах ты, дрянь!» — вытаращилась матушка. «Как смеешь открывать рот без разрешения!» «Не надо так нервничать!» — успокоила я ее. «Вы так покраснели! Удар еще хватит! Я лишь спросила, где мой муж?» «Его отец беседой отвлекает!» Зло выпалила очаровашка Жаин. «Она спасла приготовить тебя к церемонии, но ее не будет, и не мечтай! Скоро прибудут воины и его огнейшества!» Она переглянулась с матерью, и обе довольно улыбнулись друг другу. «Мы послали гонца к повелителю», — продолжила сестричка. «Он сообщит ему, что в северную резиденцию семьи Ха ворвался генерал Йонсук. Мы же не открыли ему ворота, то есть не встали на сторону мятежника. Его казнят, а ты вернешься во дворец». «А если я не соглашусь?» «Действительно, во дворец возвращаться не хотелось. Это место не показалось мне достаточно безопасным, чтобы растить малыша». Воины, маги, отравленные стрелы, драконы опять-таки. Нет-нет, лучше я найду себе домик на берегу реки и буду промышлять охотой. Гихи, беги к шаману, — сдавленно просипела мамаша. Очнувшись, я недоуменно нахмурилась. Неужели размышляла вслух? Пусть поторопится, это мерзавка! Матушка покосилась на меня, как лошадь на пожар. В нее действительно вселился злой дух. Я же обрадовалась. Шаман — это то, что нужно.